Уроженец Шотландии. Легенда о Пилате. В истории нередко правда превращается в легенду, и её перестают считать правдой. А потом приходит какой-нибудь человек, с точки зрения окружающих наивный и легковерный, и говорит. А что, если легенда содержит в себе здравое зерно? А что, если ей поверить? Так случилось сто с лишним лет назад, когда Шлима, на котором мы с вами уже говорили, поверил в то, что трое описанная Гомером в поэме «Илиада», существовало на самом деле, и отправился её искать. Он шёл по следам гомеровских героев и отыскал место, где стоял этот великий город. Нечто похожее произошло и во время поисков другого древнего героя. Вернее, антигерой Библии, римского наместника Ваудея Понтия Пилата. Ничем он себя не прославил ни до, ни после казни Иисуса Христа. Пришел из безвестности и в безвестность сгинул. Но его слово, его решение умыть руки изменило историю всей земли. Так как очень многие ученые сегодня думают, что в самом деле Иисуса не было, это, так сказать, собирательный образ, сложившийся в памяти потомков из образов нескольких учителей и пророков, проповедовавших на рубеже нашей эры. то и существование Понтия Пилата вызывает сомнение. А был ли такой политик администратор в Римской империи? Можете мне поверить, уже две тысячи лет… Исследователи перелопачивают римские архивы, к сожалению, сохранившиеся довольно плохо, чтобы не упустить ни одного слова, ни одного упоминания о Понтии Пилате. Но нашли немного. Правда, можно с уверенностью утверждать, что Понтий Пилат наверняка существовал и действительно служил в Иудее. Но откуда он появился, узнали лишь недавно английские учёные. И если говорить об исторических сенсациях, о разгадке тайн, которым уже много сотен лет, то история Понтия Пилата окажется на переднем плане. Англичане обратились к старинным хроникам, а также к римским надписям. Ведь Англия некогда была римской колонией, её завоевал ещё Юлий Цезарь, и там служили многие римские полководцы, набирались опыта в войнах с шотландцами и ирландцами, непокорными сынами Альбиона. В 13 году до нашей эры в Калейдонский лес на юге Шотландии прибыл римский отряд. В тех краях заканчивалась власть римлян. Шотландцы, которые жили севернее, никому не подчинялись и нападали на римские гарнизоны. Римский правитель Англии послал в те края Центуриона Понтия для того, чтобы он наладил добрые отношения с шотландским королём Металланусом. Понтий прибыл в столицу короля Фортингелл. А так как король был не очень богатым и могучим, то и столица его была, очевидно, простым замком, окружённым деревенскими домиками. Самым знаменитым местом Фортингеля считался тис. Тисовое дерево схоже с можжевельником, Оно растёт очень медленно и может прожить тысячи лет. Тис Фортингеле был одним из самых старых деревьев в Шотландии. Считалось, что ему уже две тысячи лет. Вот под этим деревом римский центурион встретил племянницу шотландского короля Илью и влюбился в неё без памяти. Тем временем римляне с разрешениями Таллануса построили поблизости небольшую крепость, и Понтий командовал её гарнизоном. Видно, отношения Понтия с королевской семьёй были добрыми. По крайней мере, король не стал возражать против свадьбы илии и римского офицера. И вскоре случилась беда. Илья родила мальчика и умерла при родах. Так в те времена случалось нередко. Мальчик остался сиротой. Он рос в римской крепости и играл по древним деревом. Мальчик подрос, когда Центуриону подошло время уезжать из Шотландии. Отношения Понтия с королём были настолько хорошими, что тот послал с ним своего сына, Мансутеуса. Он хотел, чтобы принц научился в Риме всем наукам. Понтий имя редкое. И английские историки сразу же заподозрили, а не тот ли это Понтий Пилат, о котором говорится в Евангелии. Тем более, что родившемуся в 10 году до нашей эры мальчику, сыну Понтия, было бы во время событий, описываемых в Библии, столько же лет, сколько наместнику Иудеи. А откуда же возникла вторая половина имени? Учёные полагают, что это произошло из-за того, что маленький Понтий окончательно осиротел. Его отец умер вскоре после возвращения в Рим. И тогда мальчику дали войлочную шапку. Такая шапка называлась «Пилатус», и носить её мог только глава семьи. Если бы эту шапку по наследству получил взрослый, никто бы на это и внимания не обратил. Когда же главой семьи стал десятилетний мальчик, в этом обращении звучало сразу и уважение, и некоторая ирония. Так прозвище стало частью имени. Второго такого время не найти. можно быть почти уверенным в том, что речь идёт именно о том человеке, которого описал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». Понтипилат пошёл на государственную службу и в 40-летнем возрасте получил высокий пост наместника римской провинции. Удачно сложилась и судьба его друга, принца Мансутеуса. который оказался очень способным и так понравился в Риме, что его направили домой, утвердив не только шотландским королём, но и римским губернатором, что случалось очень редко. Как правило, римляне не доверяли знати из покорённых провинций. Понтипилат плохо завершил свою карьеру в Иудее, хотя и сумел прославиться на века. Впрочем, в тот день, когда это случилось, никто в мире не подозревал, что наместник подписывает себе приговор на вечные времена. А уж меньше всего думал об этом сам Пилат, для которого, скорее всего, те события были обычными и совершенно незначительными. Конечно, вы знаете, что случилось, но всё же я вам напомню. Никогда не вредно ещё раз прочесть о том, что должен знать любой культурный человек. Священники Иерусалима, которые пользовались в городе властью не меньше, чем сам царь Ирод, испугались растущего влияния Иисуса Христа. Они увидели в нем угрозу своему господству в стране и, обвинив проповедника в святотатстве и бунте против властей, схватили и привели его к Понтию и Пилату. Обвиняли Христа в том, что он якобы хотел разрушить Иерусалимский храм и называл себя Сыном Божьим. Нашли свидетелей. И хотя Христос не стал оправдываться, но и не признался в преступлениях, судьба его, казалось, была решена». И вдруг перед обвинителями Христа возникла преграда в лице Понтия Пилата. Он поговорил с Христом и, судя по всему, убедился в том, что тот ни в чём не виновен. Но римскому наместнику надо было оставаться в сносных отношениях с верхушкой иудейского общества. И тогда он хитрил велел отправить узника к царю Ироду, пускай тот разбирается и берёт ответственность на себя. Но Ирод оказался ещё хитрей Пилата. И, как пишет... Евангелист Лука, не добившись от Христа никаких чудес, под крики первосвященников велел избить его и, переодев, чтобы не видно было следов пыток, отправил обратно к римлянину. Причем воспользовался этим случаем для того, чтобы поправить свои отношения с Римской империей. Евангелист пишет, «И сделались тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом. Что за сговор случился между двумя владыками, мы, очевидным никогда не узнаем. Хотел того Пилат или нет? Договорился ли он уже с Иродом или остался один на один со своей совестью? Но он продолжил допрос Иисуса. И после допроса заявил иудейским фарисеям, что считает Христа невиновным и, более того, собирается воспользоваться своим правом в честь еврейского праздника Пасхи помиловать одного из приговоренных к смерти. А кроме двух разбойников, к смерти был приговорён ещё и варава которого обвиняли в восстании против властей. Пилат сказал, «Давайте освободим Христа». Вы бы послушали, какой шум подняли жрецы-фарисеи и их приспешники, которые прибежали ко дворцу наместника. И тут Понтий Пилат совершил демонстративный поступок, о котором рассказывается только в Евангелии от Матфея. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего». Ох, и хитёр был Пилат! Какая школа дипломатии в столице покорённого народа! И Римская империя чиста, и первосвященники получили на растерзание кого хотели. Неприятности у Пилата начались после казни Христа. Несмотря на его лукавую политику, вскоре в Иерусалиме вспыхнуло восстание против римлян. Пилат жестоко подавил его, чем вызвал неудовольствие Рима. Прекрасный дипломат, и вдруг такое безрассудство. И когда после этого Пилат устроил резню в племени самаритян, Рим решил пожертвовать недостаточно гибким наместникам. Есть такой старый закон. Не бывает плохой церкви, но есть плохие священники. И если дела в колонии идут неладно, то надо показать на виноватого, которого можно отправить под суд, чтобы все видели, как мы боремся за справедливость. Видно, репутация у хитроумного Пилата была такой плохой, что его не только отозвали домой, но и велели ждать суда. И тут Пилату повезло. Умер император Тиберий, который и издал этот строгий указ. Суд не состоялся, но имущество наместника, видно, нажитое неправедным путём, было конфисковано. С государственной службы его выгнали, и Пилат покинул Рим. Он уехал на север, туда, где сейчас располагается Франция. Дальнейшие события его жизни граничат с легендой, с нравоучительной притчей, поэтому нельзя утверждать, что было именно так. Но существуют средневековые французские хроники, в которых говорится, что к старости Понти Пилат осознал свои грехи и принял христианство, стал одним из первых христиан среди знатных римлян. Более достоверно то, что Понтий Пилат возвратился в Англию, где Шотландии правил друг его детства. Король Мансутеус принял его как брата и поселил в своём замке. Легенды гласят, что Понтий Пилат проповедовал христианство по всей Англии и достиг в этом немалых успехов. Из хроники известно, что он умер 5 июля 55 года, то есть прожил 68 лет, немало по тем временам. Как подвижника и святого человека, Понтия Пилата якобы похоронили в Фортингеле, под древним тисом. Этот тис сохранился до наших дней. Теперь рядом с ним стоит небольшая церковь. Тис, возраст которого насчитывает уже 4000 лет, похож скорее не на дерево, а на переплетение узловатых стволов, одни из которых отмерли тысячи лет назад, а другие дают новые побеги.